Странности Немногим ранее, утром этого же дня. Анна Гофман с утра решила зайти за Марком, чтобы иметь возможность вместе позавтракать. Но не нашла его в общежитии. Не унывая, она подумала, где он может быть, и пришла к выводу, что он мог остаться в доме своих телохранителей, о котором упоминал ранее между делом. «Девушка с раннего детства под руководством родственников тренировала память, так как для видящих будущее это очень важный навык. Поэтому ей не составило труда припомнить, что именно говорил Марк». Отправившись по адресу, который помнила наизусть, пусть и слышала лишь один раз, Анна добралась до нужного места за десять минут. Как и рассказывал Марк, оно было расположено недалеко от Академии. Подходя к нужному зданию, она застала странную картину». Рядом со входом стоял странный мужчина в пестрой одежде. Дверь открылась, и из дома вышли две девушки, одетые очень вызывающе. У Ани сразу возникли не очень хорошие ассоциации. Единственное, что немного сбивало и переводило поток мыслей в другое русло, это их безучастные взгляды и чуть ломаные движения. Мужчина посмотрел на девушек, на секунду приобрел задумчивый вид, потом бросил взгляд на парня, который и открыл дверь». после чего улыбнулся и каким-то неприятным голосом произнес «Перетрудились. Ну, ничего, бывает, работа она такая». И почти без паузы продолжил «Удачного дня, обращайтесь еще, пошли». Последнее слово предназначалось пошло одетым девушкам. Они выполнили приказ и направились за мужчиной в сторону стоящей поблизости машины. Чтобы не ждать дольше необходимого, Аня ускорилась и подошла к двери до момента, когда парень ее закрыл. «Каждая минута задержки отнимает время от завтрака, ведь и так в столовой уже не успеваю», примерно в таком ключе крутились мысли у Ани. Так как парень и не подумал среагировать на девушку, она была вынуждена первой к нему обратиться. «Привет». Дверь замерла на половине пути и снова начала медленно открываться. «Добрый день, что вам нужно?» Приветствие, как и вопрос, были произнесены безучастным голосом. Девушка не ожидала услышать радость в ответе, но раздражение вполне могло присутствовать, да хоть что-нибудь, но не полное безразличие. «Что за бесчувственный дом, из которого выходят только такие люди? Благо, хоть движения парня не были ломанными, как у ушедших девушек». Невзирая на это, Аня решила идти до конца и приятным спокойным голосом произнесла. «Мой друг...» Тут она слегка замялась и, мило улыбнувшись, продолжила. «Да, друг Марк должен быть внутри, верно?» «Верно, но господин сейчас тренируется и не может вас принять». Лицо собеседника никак не изменилось. Это начинало раздражать девушку. Она более грубо продолжила настаивать на своем. «Вы можете сообщить ему, что пришла Анна Гофман. Он, скорее всего, прервет свои тренировки». «Я сообщу о вас, но позже. У нас приказ не отвлекать господина». «Понятно». и произнесла, больше обращаясь к себе, чем к незнакомцу. «Тогда удачного дня и приятного аппетита!» Окончание фразы даже вызвало легкую реакцию на лице парня, но не более. Снова вызывая себе такси, чтобы добраться до академии, Аня размышляла о Марке и его возможном ночном времяпрепровождении. В какой-то момент даже начала озвучивать свои мысли, правда, шепотом, пусть и громким. «Если он действительно спал с этими девушками, то это выводит меня из себя». Пару раз вдохнув-выдохнув, она более тихим шепотом закончила. «И раз он не понимает намеков, пора изменить тактику. Видение не могло ошибаться». На этих словах подъехало такси. Пора было ехать в академию. Теперь ей предстояло голодать до обеда, что ее тоже не очень радовало. Не став задерживаться и выжидать, пока незнакомца выкинут из дома, поднялся на первый этаж и прошел в гостиную. Но Ингу из карохода на всякий случай не стал показывать посторонним. Лучше им покинуть территорию этого дома так, чтобы их не заметили. И мне будет спокойней и им безопасней. В гостиной обнаружил следующую картину. Лара и Вар с успокойными лицами смотрели на кричащую персону. Тип выглядел странно. В целом, ничего такого, но его одежда представляла собой палитру цветов. Это впечатляло. Одеться настолько безвкусно и пестро, надо еще постараться. Дополнительным диссонансом это было потому, что он выглядел примерно лет на сорок. Не слушая его крики, решил сначала выяснить все мирным путем и с самого начала. «Добрый день. Какие-то проблемы?» Казалось, он только сейчас обратил на меня внимание, хотя не мог не заметить момента, когда я подошел. Кинув на меня высокомерный взгляд, он напыщенно проговорил. «Молодой человек, думаю, вам не стоит встревать в разговор старших!» Какой дерзкий тип. Тратить много времени не хотелось, поэтому, чтобы ускорить переговоры, поднял ладонь и сформировал на ней маленький огненный шар. Реакция оказалась не такой, как я рассчитывал. Незнакомец явно был представителем той части человечества, которую обделили умом и рассудительностью. В ответ на мое, по сути, предупреждение, он резко отпрыгнул на метр назад, и так как он стоял недалеко от стены, то врезался в нее. После чего неуклюже достал из внутреннего кармана пиджака пару магических камней и сотворил слабую защиту, являющуюся барьером на основе воздуха. Я не совсем понимал, как на такое реагировать, потому что даже через минуту мужчина все так же смотрел на меня безумным взглядом. Посмотрел на Лару, чуть приподняв правую бровь. Девушка поняла вопрос, но отвечать не стала, лишь пожав плечами. Меня такой расклад не устраивал. Я развеял свое заклинание и обратился к телохранителям, нисколько не стесняясь странного мужчины. «Как я понимаю, это по вашу душу тут оказался этот псих». Я не хочу тратить время на него, но конфликт мне тоже не нужен. Что тут произошло?» Слово взял Вар. Тоже, пожав плечами, он с невозмутимым видом ответил. «Его?» На этих словах он указал пальцем в сторону незнакомца. «Зовут Август Цирек. У него мы брали девушек. С утра их вернули, а вот буквально несколько минут назад он заявился сюда и начал возмущаться. Мы сами так до конца и не понимаем, чего он от нас хочет». «Так, Август, если ты сейчас не успокоишься, мне придется тебе в этом помочь. Я доступно объясняю». Мысленно начал отсчет, решив дать ему 30 секунд. Однако, когда досчитал до 29, странный человек все же взял себя в руки, развеяв барьер, но при этом оставил магические камни в руках. Пока ждал его реакции, успел просканировать их. Они не дотягивали даже до средних. «Думается мне, он все же не является аристократом, даже с учетом пробужденного источника. Я бы не назвал его магом». На его лице выступила испарина. Он сильно нервничал, что подтвердилось его глупым вопросом. «Что вы хотите?» Уже совершенно не скрывая своего раздражения, я довольно грубым голосом высказал Августу то, что думаю об этой ситуации. «Я хочу, чтобы вы перестали меня раздражать» и либо молча ушли, при этом никогда не возвращаясь, либо спокойно и подбирая слова рассказали, что вам нужно. «Эти люди», — Август указал на моих телохранителей, которые невозмутимо смотрели на него, «брали в аренду девушек, живых!» Он все же не выдержал и снова сорвался на крик, но я решил пока его не наказывать. «Если мои подчиненные действительно убили его работниц, вернув ему мертвые тела, то он имеет на это право». Тем временем он продолжал. «А вернули мне непонятно что. Они двигаются, разговаривают, но при этом абсолютно никак не проявляют эмоций. Мне нужна компенсация за испорченный товар». «Так, выходит, они все же их не убили. Уже хорошо. То, как он назвал своих работниц, слегка покоробило. Все же я не приучен так обращаться к девушкам, которые, скорее всего, добровольно решили заниматься подобным, судя по их достойным внешним данным». а его обращение больше походило на то, что он считает их рабынями. Однако как-то комментировать подобное я был не в настроении. Потерев переносицу, обратился к Ларе. «Что она это можешь сказать?» «Через пару дней оправятся. «Странно, что сегодня мои телохранители сами такие неживые». «Ладно, заплатите ему дополнительно за один день работы его сотрудниц». «Август хотел меня перебить, но я не дал ему этого сделать». Немного повысил голос и проговорил, обращаясь к нему. «Вы слышали наше предложение? Если бы вы выражали свои мысли спокойно и без криков, то оплатили бы все, а так большего я вам не предложу. Мы договорились?» Для его дополнительной уверенности в том, что предлагаемый мной вариант решения хороший и выгодный, я снова сформировал небольшой огненный шар. Мужчина побледнел, но сразу не дал положительный ответ. Похоже, решил подумать и прикинуть свои варианты. Я тем временем каждые пять секунд немного увеличивал поддерживаемое мной плетение. Можно было видеть невооруженным глазом, как огненный шар становится все больше и больше. В конце концов, Августу хватило минуты на принятие решения. За это время несколько капель его пота упало на пол. Так сильно он нервничал. «Да, согласен. Вот и хорошо. Вар, действуй». Не видя надобности в дальнейшем своем присутствии, я отправился на кухню налить себе соку. Через 20 секунд Вар вместе с Августом покинули дом, отправившись, скорее всего, в отделение банка. Другой надобности Вару выходить из дома я не видел. Лара, зайдя на кухню, подтвердила мое предположение. Телохранители, когда выбирали для себя игрушки, остановились на самых дорогих. После того, как она озвучила, во сколько им они обошлись, я был слегка шокирован. Так как даже для своего снятия стресса обходился более дешевыми вариантами, банально не зная о столь дорогом товаре. Стало понятно, зачем потребовалось идти в банк. У них просто не было столько наличных денег. Вот и возникла необходимость. А что вы сделали с ними на самом деле? Речь шла про девушек, так как мне в голову не приходило никакого заклинания с подобным побочным эффектом. Во всяком случае, из тех, которые были уместны в той ситуации. Брали их эмоции. Она это сказала опять же безэмоциональным голосом. Получается, их очеловечение было временным, и оно происходило вследствие непонятного ритуала? Однако Калара на этом не остановилась, продолжила пояснять, немного раскрывая карты. «Обучались, как вы и просили, более живому взаимодействию с людьми. Требуется несколько сеансов, после каждого будет большой временный эффект и слабый накопительный». «Ясно». Мой ответ был сухим, слегка недовольным. Причина этого была проста. Мне не нравились такие методы. Но дальше продолжать расспрашивать Лару на эту тему не стал. Тратить время на осознание странных ритуалов, которые лично для меня бесполезны, не видел смысла. А изменять их подход к магии или какие заклинания стоит применять было бессмысленно, так как неизвестно, останутся ли они со мной после того, как закончится контракт. Недолго посидел на кухне, обдумывая... Будут ли какие-нибудь последствия этого мини-происшествия? Склонялся к тому, что нет. Допив сок, направился к оставленным в соседней из гостиной комнате подчиненным, прихватив с собой Лару. Ингу передал на попечение Ларе, пусть пока обживаются в этом доме. Все равно Инге предстоит минимум одну ближайшую неделю разбираться в бумагах, переданных ей Сергеем Волковым. А вот со скороходом ситуация была другой. Мы с ним прошли в одну из пустых комнат первого этажа, где разместились в креслах. Долго тянуть начало разговора не стал, и сразу, как только сели, начал с важных тем. Тебе предстоит направиться в страну Рагол. Там находятся две твои цели. Первая — это род Прэго. Попробуй собрать о них информацию на месте и назначить встречу. Я все же решил использовать скорохода только как посланца и человека, должного договориться о встрече. Сами переговоры придется проводить мне, так как сильно сомневаюсь в том, что древние рода захотят общаться с обычным человеком без открытого магического источника, и даже никоим образом не усиленного. Для реализации подобного плана я передам ему амулет. Он сможет отправить мне координаты и три разных сигнала. Успех, значит встреча назначена, неудача, не смог договориться или не нашел цель, смерть. Этот будет передан, если умрет носитель, в нашем случае Евгений Скороходов. Но обо всем этом я расскажу ему позже. Тем временем я продолжал пояснять ему краткое описание будущей задачи. Вторая цель – секта Спящего Камня. Не смотри на их странное название, они очень опасные люди. Скорее всего, ты не сможешь найти упоминание о такой секте. Тебе потребуется отправиться к одноименной гаре. Она находится недалеко от их столицы». когда будешь близко от нужного места, если они захотят, то сами выйдут на контакт. Тут особо не усердствуй, в этом плане от тебя мало что зависит. Действительно, эта секта всегда была своевольной, и от члены могут спокойно убить странного человека, даже не став его слушать. В моем мире она до конца войны так и не присоединилась ни к одной из сторон, защищала свои территории и нападала на всех подряд, что на мои войска, что на возглавляемые Георгом». Воспоминания о старом друге, ставшем врагом, навели на мысль, что надо будет, даже несмотря на все мое нежелание этого, сблизиться с ним, дабы понимать, заразился ли он стремлением постигать некромантию или нет. Он был слишком весомой фигурой в прошлом мире, я не могу его игнорировать в этом. С дум о Георгии меня сбил голос Скорохода. Он обращался ко мне деловым голосом, правда, чувствовалась в нем легкая неуверенность. «Господин, в какие сроки мне требуется уложиться и как мне представляться?» «Представишься посланником рода Берельских, на встречу с их представителем предулично. Сроки значения не имеют, но медлить не стоит. В целом тебе не придется пользоваться поездом или чем-нибудь подобным. В Рогол я тебя отправлю порталом». В ответ на мои слова Скороход состроил удивленное лицо. «Да, переговорщиком ему точно не быть. Ну да ладно, для обычного человека порталы в другие страны действительно могут показаться удивительным явлением. Хотя не только для обычных. Из всех магов довольно малый процент способен на подобное. Да и мне потребуется не один день на формирование портала на столь дальнее расстояние. Дабы лишний раз не нагнетать обстановку, продолжил разъяснять. Но это произойдет не сегодня». «Твоя задача — продумать, как ты будешь действовать на месте, и что тебе требуется из вещей, денег и тому подобного. Понятно?» «Да». Ответил он без задержки, но, думаю, ему еще далеко не все ясно. Просто в данный момент он не может придумать адекватного вопроса. «Ну ладно, время у него еще есть. А сейчас мне предстоит наведаться в академию. И так уже почти полдня их игнорирую. Нехорошо». Вызвав такси, добрался до академии и сразу направился в сторону секретариата. Человек, пришедший утром к моим телохранителям, не сказал, куда конкретно мне надо явиться. Поэтому выбор пал на секретариат, за неимением других вариантов. Дойти до нужного места мне дали, но зайти в здание — нет. Попытавшись зайти внутрь здания, дорогу мне перегородили три человека из числа безопасников академии. Смотрели они на меня не очень добрым взглядом, да и речь была грубовата. «С какой целью вам потребовалось посещение администрации Академии?» Грубить в ответ особо смысла не было. Никакой пользы от этого я не получу. Поэтому сначала решил понять, а в чем, собственно, загвоздка. Эм, «Мне бы со службой безопасности переговорить. Меня искали. Вот и решил выяснить в секретариате, куда мне, собственно, надо идти». Последнее слово слегка выделил интонацией. Если бы этого не сделал, то не смог бы сдержать улыбку, так как пока я это говорил, выражение лиц стоящих передо мной людей изменилось, что меня сильно развеселило. На их лицах так и читалась мысль. Нас должны опасаться, а он сам пришел. Но, возможно, я неправильно их прочел. Аристократы не должны сильно опасаться службы безопасности Академии, ведь за ними в большинстве своем стоит их род, на силу которого можно положиться. Они переглянулись и все же раступились, сопроводив свои действия краткой фразой «Проходи». Неразговорчивые какие, но опять-таки неважно. Тем не менее, для своего спокойствия и понимания, как себя правильно стоит вести в будущем, надо будет понаблюдать за общением учащихся и сотрудников службы безопасности Академии. А то сейчас я был спокоен и никак не прореагировал на их грубость, однако в присутствии других учащихся, возможно, мне не стоит быть таким мягким. Внутри меня встретила секретарша, сидящая за стойкой. Она была той же самой девушкой, что и при первом моем посещении этого места. Длинные черные волосы также остались при ней. Однако скука исчезла. Она смотрела на окружающий мир с немного подозрительным прищуром. Интересные изменения тут произошли после того, как ректор пропал. Неужели все это связано с тем неуклюжим человеком, вроде как являющимся временным заместителем Тихомира? Тем не менее, обратилась она ко мне с милой, пусть и дежурной улыбкой. «Добрый день. Что вас интересует? Меня искали люди из службы безопасности Академии. Я хотел бы с ними переговорить». Ее губы не смогли сдержать улыбку, хоть и было видно, что старались. «Безопасники, что ли, шалят?» Но все же она быстро взяла себя в руки, и когда отвечала, голос ее не дрожал. «Проходите в 279 кабинет, там вам помогут». «Благодарю». Больше мне ей сказать было нечего. Поднявшись на второй этаж, почти подошел к нужной двери. Именно этот миг решил выбрать человек, хоть и не по своей воле, чтобы вылететь из кабинета в коридор, в процессе этого действия выбив дверь. Кажется, методы безопасников за последнее время радикально изменились. Учащийся академии, а выбивший дверь своим телом был именно им, так как носил форму, по которой его принадлежность несложно определить, медленно поднялся и, отряхнув одежду, прошел рядом со мной. «Он умело делал вид, что меня нет» и держал на лице маску невозмутимости. «Специфическое поведение. Что ж, посмотрим, кто там такой суровый притаился». Пройдя немного вперед, заглянул в кабинет. Внутри оказался незнакомый мне человек. Он также не имел повязки на руке, которая раньше была у всех безопасников академии. «Сегодня что-то много странностей происходит вокруг меня». В этот момент он как раз садился за свой рабочий стол и, кинув на меня оценивающий взгляд, произнес сухим канцелярским голосом. «Марк Берельский, верно? Кажется, сейчас мне предоставится возможность поучаствовать в интересной беседе».